Часть третья. Лишённая КРОВА Со времени дерзкой выловки Куна прошло несколько лет. И эти годы ознаменовались двумя важными событиями в истории машины. События эти, на первый взгляд революционные, были лишь логическим завершением уже давно наметившихся тенденций. И в обоих случаях оказалось, что общественное сознание уже достаточно созрело для них. Первым важным событием было упразднение респираторов. Передовые умы, вашьте в том числе, давно уже считали посещение поверхности Земли неразумным. В воздушных кораблях еще был, вероятно, какой-то смысл, но стоило ли из одного только любопытства подниматься на поверхность, чтобы с черепашьей скоростью проехать мелю-другую в наземном мотокаре? Этот вульгарный пожалуй, даже не совсем приличный обычай не давал никакой пищи уму и не имел ничего общего с традициями, представляющими действительную ценность. Поэтому респираторы были упразднены, а вместе с ними, разумеется, и наземные мотокары. Впрочем, за исключением нескольких лекторов, которые жаловались, что их лишили доступа к предмету их лекций, все отнеслись к новой реформе с полнейшим равнодушием. Ведь в конце концов, если кому-нибудь и захотелось бы узнать, что представляет собой Земля, ему достаточно было прослушать несколько граммофонных пластинок или просмотреть синемавизионную ленту. Да и лекторы легко примирились со своим положением, как только убедились, что лекция о море не утрачивает своей эффективности от того, что она скомпилирована из других уже ранее читавшихся лекций на ту же тему. «Берегитесь оригинальных идей!» заявил один из самых передовых и ученых лекторов. «Оригинальных идей в буквальном смысле слова вообще не существует. Они являются лишь выражением таких чувств, как страх и любовь, то есть проистекают из чисто физических ощущений. А разве можно построить философскую концепцию на столь примитивной и грубой основе?» Пользуйтесь заимствованными идеями, идеями из вторых, а еще лучше, из десятых рук, ибо в этом случае они будут очищены от таких нежелательных наслоений, как непосредственное восприятие. Не стремитесь узнать что-либо о самом предмете моей лекции, в данном случае о французской революции. Постарайтесь лучше понять, что я думаю о том, что думал Энни Хармон, о том, что думал Урсин, о том, что думал Гуч, о том, что думал Хо Юнг, о том, что думал Шибосин, о том, что думал Лавка Дехерн, о том, что думал Карлейл, о том, что говорил Мирабо о французской революции». Благодаря последовательным усилиям этих великих умов из крови, пролитой на улицах Парижа и осколков разбитых окон Версаля, выкристаллизуется идея, которой вы сможете с пользой для себя руководствоваться в повседневной жизни. Нужно только, чтобы промежуточные звенья были достаточно многочисленны и разнообразны, потому что в исторической науке один авторитет всегда уравновешивает недостатки другого. Так Урсин нейтрализует скептицизм Хо Юнга и Эни Хармона. А я умеряю излишнюю страстность Гуча. Вы, мои слушатели, можете составить себе более обоснованное осуждение французской революции, чем я. А ваши потомки получат преимущество и перед вами, потому что им будет известно, что думали вы о том, что думал я, и таким образом к общей цепи присоединится еще одно звено. А со временем, Голос лектора зазвучал громче. «Появится поколение, которое сумеет окончательно отрешиться от фактов, от собственных впечатлений, поколение, не имеющее своего лица, поколение, божественно свободное от бремени индивидуальных примет, и людям этого поколения французская революция уже будет казаться не такой, какой она была на самом деле, и не такой, какой им хотелось бы ее видеть. Они будут воспринимать ее такой, какой она была бы». «Если бы происходило век машины!» Эта лекция была встречена громом аплодисментов, выражавшим общее настроение, безотчетное желание отвернуться от фактов земной жизни и чувство облегчения от того, что респираторы, наконец, упразднены. Некоторые предлагали упразднить даже воздушные корабли. Это не было сделано только потому, что воздушные корабли входили в сложную систему машины но ими пользовались год от года все реже, и люди мыслящие уже почти не упоминали о них. Вторым знаменательным событием было восстановление религии. И это событие тоже получило выражение в не менее знаменательной лекции. Благоговейный тон заключительной части лекции не оставлял никаких сомнений, и, надо сказать, это нашло живой отклик в сердцах слушателей. Те, кто давно уже втайне обожествлял машину, теперь заговорили. Они поведали миру о том, какое неизъяснимое чувство покоя нисходит на них, когда они прикасаются к книге, какое наслаждение они испытывают, повторяя, казалось бы, ничем не примечательные цифры из этого великого труда, с каким восторгом они нажимают на любую самую незначительную кнопку или дергают шнур электрического звонка. «Машина!» — восклицали они, — «кормит и одевает нас! Она дает нам кров!» «Мы говорим друг с другом через посредство машины! Мы видим друг друга при помощи машины! Ей мы обязаны всей нашей жизнью! Машина стимулирует мысли и искореняет предрассудки! Машина всемогуща и будет существовать вечно!» «Да здравствует машина!» Вскоре это словословие было напечатано на первой странице книги, А в последующих изданиях оно разрослось в сложное построение из благодарственных молитв и хвалебных гимнов. Слово «религия» избегали произносить, и теоретически машина по-прежнему считалась творением и орудием человека. Однако на практике все, за исключением отдельных ретроградов, обожествляли машину и поклонялись ей. Правда, поклонение это, как правило, не относилось к машине в целом. Одни верующие благоговели перед оптическими дисками, на которых они видели изображения своих друзей. Другие — перед ремонтным аппаратом, который нечестивец Куна осмелился сравнить с клубковым червей. Третьи — перед подъемными лифтами. Четвертые — перед книгой. И каждый молился обожаемому предмету и просил его о заступничестве перед машиной. Гонение на инакомыслящих тоже не заставило себя ждать. Оно не достигло своего апогея по причинам, о которых будет сказано ниже. Но оно успело дать ростки, и все, кто не признавал догматов, объединяемых в понятие «генеральная механичность», подвергались опасности лишения крова, что, как мы уже знаем, означало смерть. Приписывать происшедшие перемены исключительно воле Генерального Совета было бы неверно, Нельзя так узко смотреть на историю развития общества. Правда, реформы превозглашал Генеральный Совет, но он нес за них ответственность не большую, чем короли эпохи империализма за империалистические войны. Более того, Совет сам действовал под давлением каких-то неодолимых и неведомых сил, которые после очередного поворота в ходе событий сменялись новыми, не менее могущественными. Такое положение вещей – Весьма удобно называть прогрессом. Никто не осмелился бы признать, что машина вышла из-под контроля людей. С каждым годом в обслуживание машины вкладывалось все больше умения и все меньше разума. Чем лучше человек знал собственные обязанности, тем меньше он понимал, что делает его сосед. И во всем мире не оставалось никого, кто разбирался бы в устройстве чудовищного механизма в целом. Великие умы уже ушли из жизни. Они оставили, правда, подробные инструкции, и их преемники освоили эти инструкции, каждый какую-то одну определенную часть. Человечество в своем стремлении к комфорту зашло в тупик. Оно слишком долго злоупотребляло теми возможностями, которые предоставляла ему природа. В полном благодушии и довольстве общество клонилось к упадку, и прогресс теперь означал только совершенствование машины. Что касается Вашти, её жизнь протекала по-прежнему спокойно, вплоть до самого дня катастроф. Она выключала свет ложилась спать. Просыпалась и снова включала свет. Она читала лекции и, в свою очередь, слушала лекции других. Она обменивалась мыслями со своими многочисленными друзьями и была уверена, что духовно растет. Время от времени кого-нибудь из ее друзей подвергали эвтаназии, и он уходил из-под привычного крова в пустоту, которую человеческий ум не в силах объять. Вашти относилась к этому довольно равнодушно. Иногда после неудачной лекции она и сама просила, чтобы ей было разрешено умереть. Но смертность регулировалась в строгом соответствии с рождаемостью, и ей пока отказывали в просьбе. Неприятности начались с мелочей задолго до того, как она поняла, что происходит». Однажды Вашти, к своему удивлению, услышала голос сына. Она давно уже не поддерживала связи с ним, потому что у них не было ничего общего, и только случайно узнала, что он жив и переведён из северного полушария, где он вёл себя так недостойно, в южное, куда-то неподалёку от неё. «Уж не хочет ли он, чтобы я приехала к нему?» – подумала Вашти. «Ни за что! Теперь уж ни за что! У меня и времени нет!» Но выяснилось, что это глупости нового рода. Куна не захотел показать ей свое лицо и в полной темноте провозгласил. «Машина останавливается». «Что ты говоришь?» – переспросила она. «Машина останавливается. Я в этом уверен. Я знаю симптомы». Она расхохоталась. Он услышал ее смех и рассердился, и на этом закончился их разговор. «Вы только подумайте, какая нелепость!» — пожаловалась ваша и своей приятельница. Человек, который когда-то был моим сыном, утверждает, будто машина останавливается. Я сочла бы это кощунством, если бы не знала, что он просто безумец. — Машина останавливается? — удивилась приятельница. — Что это значит? Мне это ничего не говорит. — Мне тоже. — Ведь он не имеет в виду помехи в последней музыкальной передаче? — Конечно, нет. Поговорим лучше о музыке. «Вы жаловались на неполадки в передаче?» «Да, мне сказали, что, очевидно, требуется какая-то починка, и чтобы я обратилась в комитет ремонтного аппарата. Я рассказала комитету, что передача симфонии Брисбенской школы прерывалась какими-то странными звуками, похожими на хриплые вздохи, будто дышит тяжело больной. Они меня заверили, что в ближайшее время это будет исправлено». Подавляя смутное беспокойство, Вашти возобновила свою привычную жизнь. Однако непрекращающиеся помехи раздражали её. К тому же слова Куна не шли у неё из головы. Если бы он знал о неполадках в передачах, а он не мог этого знать, потому что не выносил музыки, он непременно повторил бы зловеще «Машина останавливается». Конечно, он выпалил эти слова просто так, но угад, но неприятное совпадение мучило её, И она еще раз, уже не скрывая недовольства, обратилась в комитет ремонтного аппарата. Ей снова ответили, что неполадки будут в ближайшее время устранены. «В ближайшее время? Немедленно!» — вспылила она. «Почему я должна слушать неполноценную музыку? Все всегда чинится без отлагательств. Если вы немедленно не примете мер, я буду жаловаться Генеральному Совету». «Генеральный совет не принимает жалоб от частных лиц», — ответили ей. «Через кого же я должна заявить о своей претензии?» «Через нас». «В таком случае я заявляю вам о ней». «Ваша жалоба будет передана в установленном порядке». «А другие не жалуются?» Этот вопрос был немеханичен, и комитет отказался отвечать на него. «Ужасно», — возмущенно сказала Ваште другой своей приятельнице. «Я чувствую себя просто несчастной». «Мне никогда не удается спокойно послушать музыку. С каждым разом она звучит все хуже». «У меня тоже неприятности», — ответила та. «Время от времени я слышу какой-то скрежет, и это мешает мне думать». «Что за скрежет?» «Никак не пойму, откуда он исходит. Не то он у меня в голове, не то где-то в обшивке стены». «Во всяком случае, об этом следует заявить». «Я так и сделала». «Моя жалоба будет в установленном порядке передана Генеральному Совету». Но прошло некоторое время, и люди перестали замечать дефекты в работе машины. Неисправности не были устранены, но человеческие органы чувств, привыкшие приспосабливаться ко всем изменениям в машине, легко адаптировались и на этот раз. Хриплые вздохи в симфониях Брисбенской школы уже не раздражали ваше Она воспринимала их как часть мелодии и металлический скрежет в голове ее приятельницы или в обшивке стены не мешал больше этой ученой даме думать. также обстояло дело и с привкусом гнили в искусственных фруктах, и с неприятным запахом, который с некоторых пор исходил от воды, наполнявшей ванну, и с хромающими рифмами в поэтических опусах стихотворческой машины. Сначала это вызывало всеобщее недовольство, потом становилось привычным и больше не привлекало внимания. Дела шли все хуже и хуже. Но никто не протестовал. Однако, когда отказал спальный механизм, положение изменилось. Это уже была серьезная неприятность. В один и тот же день во всем мире, на Суматре, в Уэссексе, в многочисленных городах Курляндии и Бразилии Усталые люди, готовясь ко сну и нажав на соответствующие кнопки, убедились, что кровати нет. Как ни странно, но именно этот день можно считать началом краха цивилизации. В комитет, ответственные за спальную аппаратуру, посыпались жалобы. Они направлялись, согласно существующему порядку, в комитет ремонтного аппарата. А комитет ремонтного аппарата заверял всех, что их заявления будут переданы Генеральному Совету. Однако недовольство все возрастало, потому что человеческий организм еще не привык обходиться без сна. «Кто-то пытается разладить машину», — говорили одни. «Кто-то замышляет захватить власть, хочет вернуть Единой Державе», — утверждали другие. «Виновные должны быть наказаны лишением крова». «Будьте бдительны! Спасайте машину! Спасайте машину!» «Защитим машину! Смерть преступникам!» Но тут на сцену выступил комитет ремонтного аппарата и очень тактично и осторожно попытался рассеять панику. Комитет признал, что ремонтный аппарат сам нуждается в ремонте. Такая откровенность произвела должное впечатление. «Теперь...» Заявил прославленный лектор, тот самый, что занимался изучением французской революции, и каждый новый провал умел изобразить как блистательную победу. Теперь мы, разумеется, не станем надоедать комитету своими претензиями. Комитет ремонтного аппарата уже так много сделал для нас, что сейчас нам остается только выразить ему свое сочувствие и терпеливо ждать, пока ремонтный аппарат будет налажен. «Придет время, и аппарат снова заработает, как прежде. А до тех пор нам придется отказаться от кровати, от питательных таблеток, словом, несколько ограничить свои потребности. Я убежден, что именно этого ждет от нас машина». Слушатели, разбросанные на тысячу миль друг от друга, встретили лекцию единодушными аплодисментами. Машина все еще объединяла их. Глубоко в земле, под морями и океанами, под массивами гор – Пролегали провода, которые давали людям возможность видеть и слышать. Огромные глаза и уши, унаследованные ими от прошлых поколений. Игул этих проводов обволакивал их мысли, придавая им единообразие и покорность. Только те, кто был стар и немощен, продолжали еще проявлять беспокойство, потому что прошел слух, будто механизм эвтаназии тоже вышел из строя И людям вновь довелось узнать, что такое боль. Но вот стало трудно читать. Свет, прежде заливавший комнату, потускнел. Иногда ваше с трудом различало противоположную стену. Воздух был спёртым. Крики протеста звучали всё громче, и всё более тщетны были попытки что-нибудь предпринять. И всё настойчивее взывал к своим слушателям лектор. «Мужайтесь!» восклицал он. «Мужаетесь! Помните о главном! Машина работает! А для машины и свет, и мрак все едино!» И хотя через какое-то время в комнатах стало светлее, прежнего ослепительного сияния уже не удалось добиться. Сумерки спустились на мир. То тут, то там раздавались голоса, которые требовали радикальных мер, временной диктатуры и или призывали жителей Суматры самолично обследовать работу центральной электростанции, расположенной во Франции. Однако большая часть населения была охвачена страхом. Люди растрачивали последние силы в молитвах, преклоняя колени перед книгой, единственным осязаемым доказательством всемогущества машины. Волны страха накатывали и отступали. Слухи снова будили надежду – «Ремонтный аппарат уже почти починен, враги машины разоблачены, создаются новые энергетические центры, и машина будет работать лучше, чем прежде». Но наступил день, когда вся система коммуникаций совершенно неожиданно вышла из строя одновременно во всем мире, и мир, как его понимали современники вашти, перестал существовать». Вашти в тот день читала лекцию. Сначала ее высказывания то и дело прерывались аплодисментами, потом аудитория замолкла, и даже по окончании не раздалось ни одного хлопка. Вашти, несколько раздосадованная, позвонила приятельнице, лучше других, владевшей искусством утешать. Приятельница не отвечала. Вероятно, она спала. Однако и другая знакомая тоже не отозвалась. Молчали все, кому она пыталась звонить И тут ей пришли на ум загадочные слова Куна Машина останавливается Слова эти по-прежнему не имели смысла Вечность не может остановиться В комнате еще было сравнительно светло И воздух даже несколько улучшился за последние часы К тому же книга оставалась на месте А книга означала незыблемость бытия Но вскоре мужество покинуло Вашти, потому что наступила самое страшное — тишина. Тишина была до тех пор неведома ей, и чуть не убила ее, как убила в одно мгновение тысячи других людей. С самого рождения Вашти привыкла слышать непрерывный равномерный гул. Ее уху этот гул был так же необходим, как легким искусственный воздух. И когда гул прекратился, резкая боль иглой вонзилась ей в мозг. Уже не отдавая себе отчета в том, что она делает, Вашти, пошатываясь, шагнула к пульту и нажала на кнопку, открывающую дверь ее комнаты. Дверь не была подключена к сети, которая питалась истекающей энергии электроцентрали, находившейся где-то за тысячи миль во Франции, и поэтому распахнулась от простого нажатия кнопки. В сердце Вашти вспыхнула надежда. Ей показалось, что машина снова пришла в движение. За дверью открылся полутёмный туннель — путь к спасению. Вашти заглянула в него и отпрянула. Туннель был забит людьми. Она догадалась об опасности одной из последних. Люди всегда отпугивали ее, а эта толпа показалась ей кошмаром, который можно увидеть только во сне. Мужчины и женщины ползали на четвереньках, кричали, стонали и задыхались. Они хватались друг за друга, барахтались в темноте и падали с платформы на токопроводящий рельс. Одни распихивали всех вокруг, пытаясь пробраться к рубильникам, чтобы вызвать поезд, который уже не мог прийти. Другие громко молили об эвтаназии или требовали, чтобы им дали респиратор или проклинали машину. Третьи Подобно ваште, остановились в дверях, не решаясь ни покинуть свою комнату, ни остаться в ней. А за всем этим гамом стояла огромная тишина. Эта тишина была голосом земли, голосом канувших в вечность поколений. Нет, одиночество было лучше. Ваште захлопнула дверь, снова села в кресло и стала ждать конца. Мир продолжал рушиться — Теперь уже с оглушительным грохотом. Пружины, удерживавшие медицинский аппарат, очевидно ослабли, и он косо свисал с потолка. Пол комнаты колебался, так что трудно было усидеть в кресле. Какая-то змеевидная кишка, извиваясь, тянулась к ней. Но вот, как предвестие страшного конца, начал меркнуть свет. И Вашти поняла, что многовековая история цивилизации завершается. Она в ужасе заметалась по комнате, моля о пощаде, покрывая поцелуями книгу и лихорадочно нажимая то на одну, то на другую кнопку. Шум за стеной нарастал. Свет становился все слабее, он уже не отражался от металлической поверхности электропульта. Вашти не могла разглядеть в темноте стоявший рядом пюпитр, а вскоре она уже не видела книгу, хотя держала ее в руках. Вслед за светом исчезал звук, вслед за звуком воздух, и первозданная пустота возвращалась в глубины земли, где ей так долго не было места. Ваш тень истовствовала. Словно совершая языческий обряд, она издавала пронзительные вопли, выкрикивала заклинания, без разбору колотила по выключателям и кнопкам изранеными в кровь руками. Ей удалось открыть дверь своей темницы и вырваться на свободу. Я хочу сказать, что душа ее вырвалась на свободу, или, по крайней мере, так представляется мне сейчас, когда мое повествование подходит к концу. Случайно она нажала на кнопку распахивающую дверь», и ощутив прикосновение теплого душного воздуха на своей коже, услышав громкий прерывистый шепот, поняла, что перед ней снова открылся туннель, в котором теснились и толкались люди. Впрочем, теперь они уже не толкались. Лишь время от времени из мрака доносились приглушенные голоса и жалобные стоны. Люди умирали сотнями в темном туннеле. Она разрыдалась. Кто-то зарыдал в ответ. Они оплакивали не собственную жизнь, эти двое. Они оплакивали гибель человечества. Они не в силах были смириться с мыслью, что это конец. Прежде чем воцарилась безраздельная тишина, сердца их раскрылись, и они познали, что было самым главным на земле. Человек, венец всего живого, благороднейшее из созданий, человек, некогда сотворивший Бога по образу и подобию своему и головой достававший до звезд. Человек, рожденный нагим и прекрасным, теперь умирал, запутавшись в одеждах, которые он сам для себя соткал. Век за веком он трудился, не покладая рук. И вот какая награда ожидала его. Сначала одежда эта казалась божественно красивой, потому что была соткана из тончайших нитей самоотречения и расшита яркими цветами прогресса. Да она и действительно была хороша до тех пор, пока оставалась всего лишь одеждой, которую человек мог сбросить в любую минуту по собственной воле, сознавая, что истинную его сущность — составляет не она, а его душа и его не менее прекрасное тело. Прегрешение против собственной плоти. Вот что они оплакивали сейчас. Зло, которое веками причиняли люди собственным мускулам и нервам, собственным органам чувств, единственным источником познания. Зло – Прикрывавшаяся лицемерными речами об эволюции до тех пор, пока человеческое тело не превратилось в рыхлую, бесформенную массу, в местилище жалких и бесцветных мыслей, последних всплесков бессмертного духа, когда-то устремлявшегося ввысь. «Где ты?» — сквозь рыдания вымолвила Вашти. И голос Куна ответил из темноты. «Я здесь». «Осталась ли хоть какая-нибудь надежда?» для нас никакой». «Где ты?» Она подползла к нему, карабкаясь через трупы, и его кровь оросила ей руки. «Подвинься ко мне скорее», — с трудом выговорил он. «Я умираю. Но мы можем дотронуться друг до друга. Мы говорим друг с другом без машины». Он поцеловал ее. «Мы вновь обрели самих себя. Мы умираем, Но мы победили смерть, как Альфред Великий, изгнавший датчан из Уэссекса. Мы познали то, что ведомо людям наверху, тем, кто живет в перламутровом облаке тумана. Но разве это правда, Куна? Разве есть еще люди на земле? Разве это все, этот тоннель, этот удушающий мрак, не конец? И он сказал, я их видел. Я говорил с ними. Я их полюбил. Они скрываются в тумане или в зарослях-папоротниках, выжидая, когда погибнет наш подземный мир. Сегодня они лишены крова. Завтра... Завтра какой-нибудь дурак снова запустит машину. Нет, — возразил Куна, — это уже не повторится. Никогда. Человечество многому научилось. В эту минуту весь город, напоминавший пчелиные соты, разлетелся на куски. Воздушный корабль спустился в полуразрушенную воронку и рухнул вниз, сокрушая ярус за ярусом своими стальными крыльями. Перед мысленным взором ваштикуна прошли многие поколения, жившие до них. Но перед смертью, в последнее мгновение, они еще увидели кусочек неба, голубого и безоблачного. Эдвард Морган Форстер Машина останавливается Читал Олег Булдаков Музыкальное оформление Яр Ирген Больше рассказов и романов в моем исполнении Вы можете найти в группе ВКонтакте Аудиокниги в исполнении Олега Булдакова